112. Через час он уехал, хотя Петру все еще обиженным голосом уговаривал его остаться, а Деда и вовсе разрыдалась. Муж пошел мыться, одеваться и собираться на работу. «Я не сказал полиции, что Пускуали и Надя были у нас», — опустив глаза в пол, пробормотал он. «Но не потому, что хотел тебя защитить, а потому что считаю, что в наши дни многие путают инакомыслие с преступлением».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 Я вздохнула с облегчением. Мне было трудно выдерживать на себе его взгляд. Я боялась, что на губах проступит следы поцелуев, что меня выдаст ночное изнеможение и сверх сверхчувствительность, словно обожженное тело. Как только я осталась одна, ко мне вернулась уверенность, что больше я никогда не увижу и не услышу Нину. Вслед за этой мыслью пришла вторая. Я не могу больше жить с Петром.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 Как-то раз Деда ответила ей, «Оставь маму в покое, она разговаривает со своим женихом».